Глава вторая Поместье лорда Стрэнджа 48 часов назад «Тина, тебя срочно зовет мисс Стрендж. Тинария, наводившая порядок в одной из гостевых комнат огромного дома лорда Стрэнджа, вопросительно посмотрела на Лору, которая, как и она, работала горничной в поместье. «Что случилось?» «Мисс Эвелина сама тебе объяснит», — фыркнула Лора. «Она сказала...» «Срочно, без промедлений!» Тина вздохнула. У мисс всё и всегда срочно. Вечно все бегут к ней, как на пожар. Причем бывает, бросишь все дела, прибежишь, а ее капризное сиятельство уже передумало насчет того, из-за чего начался бедлам. И сейчас вот нужно бежать, словно у нее Тины, дел нет никаких. А она так хотела закончить побыстрее со своими обязанностями, чтобы убежать к миссис Эванс, которая обещала сегодня рассказать все, что знает про трилистник. Но мисс Стрэндж, ее госпожа, хотя дополнительно к этому молочная сестра и подруга, и Тина обязана подчиниться. Хотя Эва постоянно и говорит, что относится к ней не как к обычной прислуге. Ну да, леди Стрэндж воспринимает свою молочную сестру Тинарию Налт как необычную прислугу, как любимую игрушку. «И где наша нетерпеливая мисс?» — вздохнула Тинария. Выбора у нее, в принципе, не было. Идти нужно. «У себя в покоях!» Покои единственные и ненаглядные дочери лорда Стрэнджа располагались в другом крыле дома, в господском. Когда девушки вошли к госпоже, то увидели, что та мечется по комнате, как пантера. Или, скорее, как львица. Ведь мисс Стрэндж являлась счастливой обладательницей платиновой шевелюры. В комнате находились горничные, которые замерли, как две статуи, и только глаза преданно бегали вслед за хозяйкой. «Наконец-то! Почему так долго?» — возмущенно поинтересовалась я, уперев руки в бока. «Жест не для леди», — насмешливо заметила Тина, останавливаясь перед госпожой. «Много ты понимаешь», — возмущенно процедила мисс, тем не менее убирая руки с боков. «Да уж побольше тебя! Со стороны-то виднее!» «Вы, леди, только и делаете, что глазками сверкаете, а еще жесты эти ваши жеманные!» Тина изобразила пару жестов, от которых три горничные тихонько прыснули. «Ходите, словно палку проглотили!» Девушка раскрыла плечи и выпрямилась. «Еще от всякой ерунды в обморок любите падать, и уж точно руки так не ставить!» «Это непристойно!» Девушки сначала снова захихикали, но взгляд мисс Стрэндж заставил их моментально успокоиться. Мисс Эвелина Стрэндж, единственная дочь лорда Стрэнджа, сама не поняла, почему сейчас поставила руки в боки. Как какая-то торговка. Но эмоции переполняли, и, видимо, этим и объяснялось данное обстоятельство. Эва опустила руки и вскинула подбородок, а Тина невольно залюбовалась ею, как и остальные девушки. Их мисс являлась очень красивой девушкой. Тонкой, как тростинка, стройной, как березка. Белокурой, как ангел, с шикарными зелеными демоновскими глазами. Еще мисс Эвелина была гордой, дерзкой и взбалмошной особой, избалованной капризной, но она никогда не была жестокой, скорее доброй и чуткой, хотя и не со всеми, с теми, кто ей нравился. Остальных она не замечала, но и не обижала. Тина же искренне любила Эву как сестру, которой у нее не было конечно, как старшую, потому что та родилась на три дня раньше Тины. «Много болтаешь?» «И так долго шла!» — нахмурила тонкие брови мисс Стрэндж, покачав головой. «Но это хорошо, что ты помнишь о непристойных жестах для леди, потому что...» «Я находилась в другом крыле твоего громадного дома», — прервала ее Тина, вздыхая. «Убирала в гостевой комнате, и крыльев у меня нет, если ты не заметила» язвительно добавила она, разведя в стороны руки. «Что у тебя за новый пожар? Что горит? Кого нужно спасать?» «Меня нужно спасать!» Эва грозно сверкнула глазами. Только Тини и Леди Стрэндж позволяла так с собой разговаривать. Другие слуги давно к этому привыкли, не обращали внимания и не завидовали. Все понимали, высокородная мисс Авелина Стрэндж и горничная Тинария Налд дружили с пеленок, были молочными сестрами поэтому общение их между собой достаточно своеобразное. «Объяснение по ходу дела!» — процедила мисс, подошла к тенарии, оценивающая, осмотрела ее и пробормотала. «Думаю, все получится. Размер у нас одинаковый, обе блондинки. Глаза светлые, значит, мои платья тебе подойдут, и ты не будешь выглядеть в них нелепо. С памятью у тебя тоже все в порядке, значит, и этикет ты вспомнишь». Эва обернулась к горничным мы поманила девушек изящным пальчиком. — Так, мои милые, быстро переодеваем Тину в бледно-голубое платье и преображаем в леди. Горничные стали раздевать опешившую Тину. Фартук, платье, сорочка полетели на кровать Эвы, и уже через мгновение девушка стояла в одном нижнем белье. Даже шпильки из строгого узла на затылке успели вытащить, отчего красивые тяжелые волосы рассыпались по плечам. Да в чем дело? Может, объяснишь? возмутила сценария, выйдя из ступора и отпихивая от себя горничных. И Эву тоже, хотя та и сверкала возмущенно глазами. На несколько часов станешь мной. Глаза Эвы лихорадочно заблестели, а щуки зарумянились. Здрасте! Изумленно уставилась на молочную сестру Тина. С чего это? Мне заняться что ли нечем? У меня полно работы. О, боги! взвыла мисс Эвелина и топнула ножкой. Тинария, душа моя, можешь хотя бы на сегодня забыть свой говор, работу и вспомнить все, чему тебя учили на уроках вместе со мной?» «Ты можешь объяснить нормально?» Тина скрестила руки на груди, не давая горничным надеть на себя платье Эвы. «И вообще, уроки я прогуливала, ведь на них была такая скукота!» Мисс Авелина выразительно закатила глаза, поджала губы и резко проговорила. «К нам в поместье приехал мой жених, лорд Эдвард Дарлин. Сейчас он ждет в гостиной». Лицо Тина от удивления вытянулось. «Ты знаешь, как я отнеслась к решению отца без моего согласия выдать меня за него замуж? Знаешь, что потом я смирилась и ждала его? Впрочем, уверена, все знают», — вздохнула миссева а все четыре горничные смотрели куда угодно, только не на свою мрачную мисс. «Прошло шесть месяцев, с момента соглашения шесть месяцев, а этот... этот...» Эва заставила себя успокоиться. Сделала вдох-выдох, сжала пальцы в кулаки. «Этот так называемый жених впервые появился, сделал, наконец, одолжение!» Эва некрасиво скривила губы, в глазах заблестели слезы обиды. Тина переглянулась с одной из девушек, потом с другой. Во взглядах горничных отражались одинаковые эмоции, сочувствие к госпоже и возмущение поведением ее жениха. Все работники поместья помнят тот день, когда лорд Стрэндж вернулся из долгой поездки и обрадовал дочь известием о договорном браке с лордом Эдвардом Дарлином. Тина в ту минуту находилась рядом с Эвой и прекрасно видела ошеломленное лицо госпожи и подруги. «Что, отец?» переспросила девушка и, кажется, вспыхнула от макушки до самых кончиков пальцев. «Я договорился о твоем браке с лордом Эдвардом Дарлином, капитаном королевских гвардейцев. Как только тебе исполнится восемнадцать лет, вы поженитесь», — охотно повторил лорд Тобиа Стрэндж. Тина тогда с удивлением наблюдала за подругой. Его поднесла ладошки к горящим щекам и медленно опустилась в кресло. Ноги, что ли, перестали держать? Видимо, от счастья. Ну, так Тина сначала решила. Как вскоре выяснилось, очень опрометчиво. «С тем самым, пап!» — прошептал Эва глухим, незнакомым голосом, и это сразу насторожило Тину. «С тем самым, дочь!» — широко улыбнулся лорд Стрэндж. «С героем войны?» — тихо уточнила Эвелина. «С ним?» «С капитаном гвардейцев короля?» «Да». «И о помолвке уже объявили?» «Объявили?» Несколько долгих минут в помещении стояла тишина. Тенария с интересом наблюдала, как меняется выражение лица подруги. И на всякий случай отошла от Эвы на несколько шагов в сторону. Благо, она очень хорошо знала молочную сестру. «Без моего согласия, отец!» — зашипела девушка змеей. «Да как ты посмел!» — взвыла она. «Солнышко!» — растерянно промямлил лорд Стрэндж, меняясь в лице а Тина трусливо сбежала. Да и все, кто тогда находился рядом с той комнатой, где общались отец и дочь, тоже сбежали, потому что жить хотелось всем. А вот лорд Стрэндж не успел скрыться, хотя тоже собирался. Тина в этом не сомневалась, но Эва успела намертво вцепиться в рту к отца. Крик, или скорее виск, Эвы стоял на весь немаленький дом Стрэнджей. А в том самом кабинете, в котором лорд сообщил любимой дочурке о замужестве, не осталось ни одной целой вещи, если она билась или ломалась. И ни одного целого окна. Лорд Тобиас потом много раз спрашивал Тину. «Тинария, дитя мое, ну скажи мне, почему я не рассказала Эви о замужестве в лесу или в поле? А еще лучше, в пещере какой? Или в подвале? В Азии с Францией было тысячу лет» а та статуэтка осталась единственной от династии Тинь. «Наверное, не ожидали такой бурной реакции», — подсказывала Тина. «Вот именно», — сокрушался лорд, — «именно». «Хотя ожидал такой бурный, но радостный. Ведь девочка сама призналась мне, что мечтает о муже, как лорд Дарлин. Понимаешь? Поэтому я и расстарался ради нее и настоял на том, чтобы соглашение подписать быстро». А она выходит... Не хочет замуж за лорда Дарлина. И что же теперь делать?» Тина слегка пожимала плечами. Откуда она, простая горничная, могла это знать? Она могла только распорядиться заварить для милорда успокаивающий чай и выпить вместе с ним по чашечке, составить расстроенному господину компанию, в то же время ласково погладить его по подрагивающей руке, посылая лорду импульсы спокойствия. «Тина, доченька, успокой, пожалуйста, Евочку. «Вот так же, как меня, дорогая. Очень прошу тебя», — вздыхал господин. Тина обещала, но ждала следующего дня, потому что в этот день Эва закрылась в комнате, объявила голодовку и никого не хотела видеть, даже Тину. А горничные шептались, что мисс мечется по комнате, словно раненое животное, и ругается похлеще конюха лордов. Успокаивать никого не пришлось. На следующий день мисс Эвелина сама успокоилась, привела себя в порядок и стала ждать жениха. Отцу сообщила, что так и быть, она согласна на брак с лордом Дарлином. Надо было видеть лицо лорда Стрэнджа в тот момент, когда он переводил взгляд с успокоившейся дочери на осколки разбитой вазы из Франции на своем столе. Он так и не отдал распоряжение прибраться в кабинете. Очень жаль было выкидывать обломки и осколки столь любимых вещей, которые коллекционировал много лет. Тина стояла рядом с Эвой, и ей пришлось снова подойти к лорду Стрэнджу и дотронуться до его тонких подрагивающих пальцев, успокаивая, чтобы того не хватил удар. Эва же не заметила состояние родителя, подошла к отцу, легко поцеловала того в щеку и мило улыбнулась. «Отец, на этот раз прощаю тебя, но если ты еще когда-нибудь примешь подобное решение без моего согласия, я...» Дочь выразительно посмотрела на отца. «Больше никогда, дорогая», — с готовностью пообещал побледневший лорд Стрэндж. Похоже, мужчина очень надеялся, что его любимица только однажды выйдет замуж, как и все порядочные леди. А свою дочь он относил именно к таким леди. И больше кошмара, который случился вчера, он никогда не испытает. Эва ждала лорда Эдварда. Как может ждать влюблённая девушка? Каждый день начинала с прихорашивания и старалась всегда выглядеть идеально. Мисс раньше следила за внешностью, но теперь выглядела безупречно. Часами крутилась перед зеркалом, примеряла одно платье, другое, подбирала драгоценности и изобретала прически потом выбирала туфельки, заказывала шить новые наряды и так сутки напролет. Поведение Эвы мало кого удивляло. Лорде Эдварде Дарлине в королевстве не знал разве что глухой или слепой. А в поместье Стрэнджей таких точно не было. Когда началась война со странами Валийского союза, этот высокородный лорд, младший сын своего отца, вызвался добровольцем, в отличие от других своих братьев. Воевал храбро, Заслужил несколько орденов, а потом вдруг сдался в плен, чтобы спасти тридцать солдат, которых отпустили взамен на храброго капитана Дарлина. Тогда он впервые прославился на всю страну. Потом капитан удачно бежал из плена, о чем снова написали в газетах. Опять воевал, а затем на поле боя заслонил грудью самого принца Роберта, наследника престола, инкогнито в чине полковника, воевавшего против Союза. Тогда никто не знал об этом обстоятельстве, но из-за серьезного ранения, которое принц получил на поле боя, уже во время другой битвы, его инкогнито было раскрыто. Лорда Дарлина тоже ранили в том тяжелом бою, оба мужчины попали в один военный госпиталь. Там вспомнили друг друга и неожиданно подружились. Но после окончания войны о герое узнало все королевство, благодаря газетам и королю который решил, что рейдальцы должны знать своих героев, а особенно спасителя-наследника. Эдварду Дарлину, младшему сыну лорда Дарлина, королем был подарен титул графа Вуфолка и целое графство в придачу. Поговаривали его величество, Георг хотел произвести сэра Эдварда сразу в генералы, но тот скромно отказался, заверив монарха, что графства достаточно, и остался капитаном. И теперь одна часть девушек в рейдальском королевстве — Конечно же, все они являлись леди с идеальными манерами и безупречной родословной, потому что не леди нечего и думать о высокородных лордах и любимцах короля. Мечтала о принце Роберте, а вторая — о сэре Эдварде. Хотя те, что не леди, втайне тоже, конечно, мечтали о принце или лорде. Все ведь знали сказку о бедной сиротке, которая жила отшельницей в лесной избушке и спасла принца, скрывавшегося от убийц а после вышла за него замуж, тем более мечтать в королевстве не запрещалось. Мисс Эвелина Стрэндж относила себя ко второй части леди, поскольку любила храбрых, высоких брюнетов в военной форме, а наследный принц относился к худощавым блондинам.